Процесс составления устава. Несходство текста в разных списках, очевидные следы переделок и подновлений в нем возбуждают в исторической критике Ярославово устава два вопроса – о его подлинности и о восстановлении его первоначальной основы. Имею в виду приемы русского законодательства и кодификации в те века,